Однако вы так и не ответили на первый мой вопрос, не правда ли, Майк? Браунау. Скажите, что вам известно о Браунау? Почему вы решили, что я о нем вообще что-то знаю? А вы не знаете? Никогда об этом месте не слышал. Что ж, уже начало. Вам известно, что это некое место, не человек и не оттенок красного цвета. Начало неплохое. Блин. «В одну лужу я уже сел, не так ли?» «Да, может, ты слышал где-то. В школе, например, на уроке географии. И я неуклюже попытался придать этому предложению вид более американский. Ну, в общем, сдаётся, и я слышал его на географию. Усекаете? «Так не сдается. Я внутренне поёжился. С последней фразой получился небольшой перебор. «Хаббард, похоже, ничего странного не заметил, он просто продолжал мягко прощупывать меня. Вот как?» То есть вы помните, где находится это Браунау? В Германии? Хорошо. У вас хорошо получается, Майк. Эй, вам кофе как, черный или со сливками? Со сливками, пожалуйста, ответил я, в первый раз оторвав взгляд от стола. Брауну все-таки удалось сладить с крышкой кофейника. Теперь он разливал покрученным чашкам густой черный кофе. Наступило неловкое молчание, завершившееся вместе с неизбежной раздаче чайных ложек и сахара сумятицей. умятицей. «А где Стив?» — спросил я, оглядывая комнату. «Тоже здесь?» «Неподалеку», — ответил Хаббард, пробуя кофе. «Я могу его увидеть?» «Отличный кофе, Дон!» Браун удовлетворенно кивнул. Похоже, он уже привык к комплиментам на этот счет. «Я не хотел бы продолжать наш разговор, пока не увижу его и не узнаю, в чем суть дела». Суть дела в том, Майк, что между вами, мной и мистером Брауном происходит небольшое совещание. Никаких поводов для беспокойства нет. Так вы сказали, что, по вашему мнению, Брауна находится в Германии? Ну, это звучит как немецкое слово, разве нет? Тогда давайте займемся другим немецким словом «Гитлер», хорошо? Что оно для вас означает «Гитлер»? Возможно, срочки мои расширились, возможно, сузились. Возможно, у меня на миг прихватило дыхание. Возможно, изменился цвет лица. Я точно знаю, что попытался принять небрежный тон. И знаю, что попытка моя провалилась. Гитлер, — сказал я, — а где это? Хаббард глянул на Брауна. Тот кивнул и вытащил из нагрудного кармана хромированную коробочку. Аккуратно поместив ее на столе между мной и Хаббардом, Браун вернулся на свое место и застыл у торца стола, сцепив за спиной руки, точь-в-точь -точь, слушка на важной церемонии. Я уставился на коробочку, словно ожидая, что она заговорит, и, в общем-то, оказался прав, потому что Хаббард нажал кнопку, и коробочка именно это и сделала. Из нее доносился и всякий шум, шуршание целлофана, звяканье стекла, шипение спички, шелест далекого движения и прочие посторонние звуки, привычные, на открытом месте, однако главным образом коробочка говорила. И вот что она рассказала двумя голосами моим и Стива я я знаю ты решишь будто у меня они все дома однако я сейчас до того счастлив что дальше и некуда Стив да это от чего же я если бы я тебе рассказал ты бы не понял Стив а ты попробуй я я счастлив от того что когда я недавно спросил тебя про Адольфа Гитлера ты ответил что с рода о нем не слышу Стив и это сделало тебя счастливым я Ты понятия не имеешь, что это значит. Ты никогда не слышал таких имен, как Гитлер, или Шиккельгрубер, или Пельцель. Никогда не слышал о Браунау. Никогда. Стив, Браунау? Я. Браунау на Инне, Верхняя Австрия. Тебе это название ни о чем не говорит, а меня оно делает счастливейшим из живущих на свете людей. Стив, вот это круто. Я. Ты никогда не слышал об освенцами? Он же Аушвиц или Дахау. Никогда не слышал о нацистской партии. Никогда. Хаббер снова щекнул выключателем. Итак, кое-чего мы все же достигли. Браунау находится не в Германии, однако в том же регионе. В Австрии или даже в Верхней Австрии. Это несколько сужает район наших поисков. Вам так не кажется? Если вы все это время знали, что мне известно, где находится Браунау, сказал я, зачем было дурить мне голову? ну я, пожалуй, мог бы задать тот же вопрос немного иначе, Майки. Если вы все это время знали, где находится Браунау, зачем было дурить голову нам? Получается, что у нас пад, так? Хаббард взглянул мне в глаза. Я взглянул в глаза Хаббарду, пытаясь различить в этих спокойных шоколадных омутах мотивы и намерения. А тут